«Да какая сейчас разница?» — пожал плечами Загорский. Баграмян удивленно уставился на него. «Как это какая? Как это какая, Саня? Большая разница! Мы ведь такого врага одолели, это ведь история наша! И кому теперь вообще нужна история? Нам нужна баран!» — воскликнул Тигран, вскакивая, потомкам нашим. Чтоб не оскотинились, не освинячились, как многие, позабыли все к чертям. Позабыли, как страшна война, и на тебе угробили все. Не для того ведь наши предки кровь проливали, и кровью имена эти выводили, чтоб потом потомки просрали все. Не для того. И мы сейчас шарахаемся в руинах этого мира, чтоб нашим потомкам что-то После себя оставить. Александр угрюмо повесил голову. Ты, наверное, прав. Может быть. Тигран осторожно сложил листовку и протянул ее Загорскому. Прости за грубость, Саня. Но просто нехорошо забывать такие уроки. Сохрани это. Обязательно сохрани. Конечно, кивнул Александр, не поднимая взгляд. Похоже, он и вправду... Почувствовал себя виноватым за свои слова. Теперь Багромян обратился к женщине. «Рита, давай уже положим нашей внезапной вражде конец. Да, я оказался куда хуже своего деда, вынесшего тяжесть войны и плена, и сумевшего победить. Да, я не помог тому мальчонке, терзаюсь этим. Но не в оправдание себе скажу, а истины ради. Другая эта война была». И другая страна. Не знал я, зачем нас туда послали. Не понимал, ради чего воюю. Ради того, чтобы кто-то продолжал качать оттуда нефть? Или ради чего-то рейтинга предвыборного? Предательство наших же главарей и те ужасы, с какими мы столкнулись. Неблагородный порыв стремления отстоять великую родину, которая сама-то не весть во что превратилась. У меня был а животный инстинкт выжить и убраться оттуда не в полиэтиленовом кульке, а на своих двоих. Ведь не вся страна ковала победу, и не грозный враг напал вероломно, и не единый народ был сотканный в крепкий кевлар прочными нитями этнического разнообразия, а совсем наоборот. Один народ Превратился в русню, чурок, хачиков, хохлов, жидов и тому подобное, и сами же вооружили бандитов, сами им дали распаяться, чтобы потом вот так. Ведь где-то парни, необученные гибли целыми ротами, а в это время в стране люди так же в казино сидели, да в телевизоре пялились, до да Новый год отмечали, да пьянствовали, да подруг наших в ночные клубы водили. Не та эта страна была уже. Забыл я про все. И про славного деда своего, пробылые былые лихолетья. И весь мир забыл в своих инстинктах звериных о том, что мы можем сотворить. Все мы, наверное, виноваты в том, что с этим миром стало. И я тоже. Но мне у того мальчишки прощения не попросить уже. Так хоть ты прости. Маргарита вдруг прослезилась и, бросившись к Тиграну, крепко его обняла. — Ты тоже прости, Тигрош, зря я, — шептала она всхлипывая. — И спасибо. За что? — удивился Баграмян. — За то, что напомнил мне. Что я напомнил? — Жениха моего. — Это как? Тигран слегка отстранился и недоуменно взглянул на женщину. — Твой дед в плену. — С его дедом был, оказывается, старшина Маломальский. Это его дед. Улыбалась сквозь слезы Рита. Кулаком охранника, да ни одного. Здоровый лось, это ведь он. Я знаю эту историю. Вот ведь как. Вот ведь какая штука судьба. Теперь я понял, где эту фамилию слышал. Тигран с грустью улыбнулся и качнул головой. Уж чего-чего, а напоминать Рите о ее женихе он никак не собирался. — Ладно, пошли уже, — грубо проволчал Александр, выходя в коридор. Или вы тут еще на радостях сексом займетесь, Саня. Ну — Но не придурок ли ты все-таки, а? — бросил ему вслед багромян Самохин сидел на стуле, задумчиво положив подбородок на кулаки упертых в стол рук и мрачно смотрел на свои новые апартаменты. Помещение поменьше прежнего, да и вообще хуже, непривычное, но зато нет радиации. Он с нетерпением ждал доклада. Его люди должны были отнести подальше проклятые банки с 235-м ураном и закопать поглубже. Самохин извлек из стола какую-то книгу, от страниц которой осталась лишь половина, и оторвал новый клочок для самокрутки. Насыпал табак, скрутил, скрепил слюной и прикурил от масляной лампы. Сделал жадную затяжку и тут же глотку схватил спазм, словно его его вот-вот вырвет. Майор сгорбился и засопел, втягивая через ноздри больше воздуха и успокаивая организм. Что это было? Вроде тошноты нет, но рвотный спазм не отпускает, лишь слегка притупился. Самохин прикрыл глаза и почувствовал озноб. Он вертел в руках уран, не понимал, что он держит, и курил. Потом скрутил еще самокрутку. Теми же руками, о которой терся радиоактивный металл. Быстрее всего радиация поражает организм, если попадает внутрь, а самый верный способ — через пищевод. Частички металла, оставшиеся у него на руках, попали в рот в организм. Эта догадка настолько перепугала бывшего офицера, что, помимо странного спазма, вызвала еще и острый приступ паники. Он тяжело задышал и вскочил со стула. Неужели так и есть? Неужели он поражен? Сколько он вертел эту проклятую болванку в руках? Пять минут? Десять? Достаточно ли этого? Или все это лишь мнительность и испуг? Эффект плацебо? Но наоборот! — Да нет же. Это все сказки, что кусок урана сразу превращает человека в ходячий труп. Слишком недолг был контакт. Все эти спазмы лишь на нервной почве, хотя, черт возьми, у него в руках была не урановая руда, а материал для ядерной реакции, обогащенный. В помещение вошел Борщев. Он был подавлен и, похоже, все еще не отошел от проблем, вызванных его попойкой и гнева хозяина. — Мне бы его проблемы, — подумал Самохин, зло глядя на поручанца. — Закопали? — произнес он строго вслух. — Да. — Борщов кивнул, не глядя на начальника. — А те банки, что я открыл, которые оставались у меня в кабинете? Бывший водитель слегка замялся, затем кивнул. — Точно? — повысил голос Самохин. — Точно. Просто никто их поначалу в руки брать не хотел. Потом химкомплект нашли и вынесли. Разбили пару старых аккумуляторов, свинец оттуда растопили и залили их. Потому и долго так. Ясно. Самохин машинально прислонил самокрутку к губам и затянулся. Он планировал сделать это после того, как Борщов уйдет, чтобы тот не видел его спазма, если таковой, конечно, снова возникнет. Однако забылся. Вместо спазма перехватило дыхание, и майор сильно закашлял, настолько сильно, что заболели глаза и виски. Борщов украдкой поднял взгляд. Видя, как его хозяин надрывается, тщетно стараясь унять предательский кашель и, естественно, не может сейчас видеть своего верного вассала, Василий зло ухмыльнулся. Усталость била по ногам даже привыкшего к долгим плутаниям среди калининградских руин багромяна О своей усталости заявил и неврастенник Загорский, а вот Рита молчит. Тигран взглянул на нее, видно, что ей не в больше идти, но она молчит, не жалуется. багромян уважительно улыбнулся. «Сколько мы прошли, уже не разобрать», — сказал он, — «предлагаю, привал». «Согласна», — выдохнула кжель, которая словно ждала эти слов, точно манной небесной. Они уселись на свои рюкзаки. Поскольку у уриты была только наплечная армейская аптечка, то Александр предоставил ей свой вещмешок. Женщина сильно плюхнулась на него и тут же вскочила, вскрикнув и растирая ладонью ягоди. «Крот, что у тебя там такое?» — воскликнула она. Тигран тоже вскочил, обеспокоенный ее вскриком. Он, правда, пару секунд как завраженный смотрел на ритмичные движения ладони женщины по собственной попе, но затем тряхнул головой, прогоняя из нее всякие глупости. «Сань, чего там у тебя?» Загорский растерянно на них посмотрел, затем хлопнул себя по лбу. «Ах, это! Там пара банок! Погоди, я переверну мешок». «Что за банки?» — спросил Тигран. «Ну, те, что зарухнувшие стеной в ящиках были», — ответил Александр, манипулируя со своим вещмешком. «И зачем ты их с собой взял? Да неизвестно, когда я теперь вернусь в общину». А за это время Самохин узнает о комнате и явно наложит свои руки на эти ящики, как и на все, впрочем. Любопытно же, что в них. Может, откроем, раз уж на привале? Ага, сейчас. У меня один нормальный нож остался, и тот не так хорош, как тесак, утопленный твоими горе-помощниками. Банки крепкие, в раз лезвие затупятся. Повременим пока, тем более, что в банках Скорее всего, не еда. Но даже если бы и еда. Девяносто лет практически. Тогда что в них может быть? Спросила Рита. Ну, судя по весу, возможно, что и золото. Может, они переплавили коронки, кольца там обручальные, снятые с узников лагерей. А потом, как почуяли запах русского пороха на своих улицах, верхушка решила слинять с этим золотом. Ну и замаскировали под консервы. Для секретности. Так что же это у нас тут может быть? Несколько кило золота? И без того большие глазариты расширились еще больше. но ну, возможно, пожал плечами Тигран, присаживаясь на свой рюкзак. Только что проку? Нынче и ни золото, ни бриллианты нафиг не нужны. Нужен ствол ладный, да клинок булатный. Ну и пожрать что? Кстати, насчет пожрать. «Пора бы нам подкрепиться». Баграмян приподнялся и стал извлекать из рюкзака свои припасы. В самом деле, неплохо бы поесть, и организм получит заряд энергии, и рюкзак хоть чуточку, но легче станет.